И вижу, что с молодыми синьёрами вроде вас бесполезно жеманиться. Дама сама должна идти вам навстречу. Узнайте же, что вы их одержали победу, добавила она с притворным смущением. Точной её целомудрие пострадало от этого признания.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 сказал прилестный вдовец. "Сеньора, не стану скрывать от вас своё имя. Оно звучит достаточно громко, чтобы я мог назвать его не стыдясь. Слыхали ли вы когда-нибудь о Дони Матео де Сильва?" "Как же", отвечала она. "Мне довелось даже встретиться с ним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 Я проявил настойчивость и страстность, что однако завело меня не слишком далеко. Вольности, разрешённые мне красавицей, только заставили меня ещё сильнее вздыхать о тех, до которых она меня не допустила. Жестоко я вернулась в карету, ожидавшую её у крыльца. Тем не менее, я остался доволен своим приключением, хотя оно и не увенчалось полному успеху. Мне не удалось добиться ничего, кроме полумилости, говорил я сам себе. Но это вероятно потому, что моя красавица, бессмознатная дама, и не сочла уместным уступить моим настояниям при первой же встрече. Ротовая гордость помешала моему счастью. Но она всего лишь отсрочена на несколько дней. На самом деле мне приходило в голову